Тишина таит в себе какое-то очарование, не правда ли, сказал он мне. Один романист, которого вы прочтёте со временем, уверяет, будто для раниных сердец, вроде моего, нет другого лекарства, кроме тишины и тени. Видите ли, дитя моё, в жизни наступает пора, от которой вы ещё очень далеки сейчас, пора, когда усталые глаза выносят один только свет.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 Но вместо того, чтобы произнести такое простое сообщение, такой ничуть для меня не удивительный ответ, подобающим ему естественным и непринуждённым тоном, он проговорил его с ударением на каждом слове, наклонившись вперёд, покачивая головой с настойчивостью, которую мы придаём неправдоподобным утверждениям, желая, чтобы нам поверили. Как если бы его знакомство с германтами